За два столетия здесь было возведено свыше 150 церквей. В Москве же за это время только 15. Храмы, кстати, стали возводиться на Руси задолго до того, как католическая Европа поставила свои знаменитые костюмы. Собор Святой Софии был сооружен на месте деревянного пятнадцатикупольного в 1054 году. Нотр-Дам полностью выстроен в 1227. -м. кельтский собор в 1247 годах Новгород был величайшим торжущим всей руси здесь ежедневно открывали двери более 2000 лавок за 1 рубль в то время можно было купить 54 барана или 10 пудов меда или 7200 яиц а за 50 рублей аж целых сто десятин земли. На гербе города изображались вечевые ступени, с которых мужики и вечники обращались к народу. С одной стороны был медведь, с другой — рысь, внизу — рыбы. Особым почитанием пользовалась святая пятница, покровительница торговли. Торговали в Новгороде давно и всем. Был проторен путь в Европу, Мошенничали, естественно, купцы обеих сторон. Ганза возила порой на разбавленные вина, сукна короче установленной нормы, бочки меньшей емкости. В ответ хитрованные новгородцы всучили иноземцев подпорченные меха, воск. А он шел в Европу на свечи огромными кругами до 160 килограммов и с клеймом «Товар Божий». Низкого качества туда добавляли для веса смолу, камни, словом, нужен был глаз да глаз. Свободный Новгород торговал и богател, развивался культурно. Москва же в это время отчаянно насмерть сражалась не только за себя, но объективно за всю Русь. Потом она без царемона отобрала у Новгорода пальму перенства во всем, перекачала к себе лучшие интеллектуальные силы, разорила Новгородщину. То, что это неизбежное явление времени, об этом никто не думал. Но в течение истории существует своя логика, мистическая, если угодно, закономерность. С этой точки зрения любые процессы, общественные катаклизмы, как бы они ни были кровопролитные и тяжелы, лишь укрепляют и оздоровляют любую нацию. Если меня спросят, где причина стойкости русского характера, я отвечу. самой истории Руси где редкий год мужчинам не приходилось браться за мечи, не нападать, а ни на кого, не надеясь, защищаться. Глава 13. Очередной экскурс в историю. В этой связи довольно неуклюжими являются попытки некоторых местных историков представить дело так, что Литва, мол, энергично препятствовала экспансии православия. в Литву. Ее, уважаемые господа, попросту не существовало. Православие, как мы выяснили, оказалось в то время религией порабощенного народа. Перенимать его честолюбивым литовским князьям, метящим к тому же в Европу, представлялось актом, как бы недостойным их величия. Мне дали почему-то кажется, что отблеск тех давних, ушедших в прошлое отношений, хотя и косвенно, но продолжает простирать свою негативную, вы тень на нынешнее состояние дел. Если позволите, два слова вот о чем. Россия давным-давно избавилась от всех захватчиков, давно создала свою государственность, выросла, образно говоря, из коротких штанишек, стала крупнейшей мировой державой во всех отношениях, в том числе и культурном Но кое-кто неведомым образом ухитряется этого не замечать. Совсем как в басне про слона, которого не приметили. Поразительно. Смотрят, колесят по стране, живут и учатся в ней. Читают ее великую литературу, обзаводятся супружескими парами, пользуются ее сырьевыми ресурсами и так далее. Но вот никакого величия, хоть тресней, не видят. Нарочно или по скудоумию. Как вот недавно местный изжиманный кинокритик, выучившийся в Москве, путают. выступая по телевидению исконно русское, сублюдочно-советским, со снисходительной улыбочкой произносят великие русские имена, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. На всю страну